Так что же она одна всю ночь? Удивилась Насть. Почему одна? Она с моей мамой, то есть с бабушкой своей. Но скоро, наверное, придётся оставлять одну, бабушка болеет очень. А Машенька большая уже, ей 5 исполнилось на той неделе. Настя заметила с какой нежностью, совсем не свойственной людям его профессии, он говорит о малышке. Она открыла сумку, чтобы спрятать визитку, и увидела чудесного белого медвежонка в клетчатой жилеточке с бархатными пуговками. Она уж перестала совсем забыть о нём. Валентин, можно я сделаю подарок вашей дочке? Ей понравится. Она сунула медвежонка в руки строгому капитану. Благодарю, Настя. Маш как раз мечтала о такой игрушке. Он был растроган почти до сентиментальных ноток в голосе. По привычке Анастасия подняла взор на окна последнего этажа. Что за чертовщина? В квартире кто-то был. Свет включён и на кухне, и в комнате. Там там «Наверное, грабители?» «Маловероятно», — возразил Валентин. «Грабители в такое время не работают. Это для них мертвый час». А потом обратился к сержанту. «Вась, поди посмотри, чтобы никаких сомнений». Они поднялись по особенно ненавистной, Насте, лестнице. На площадке Вася взял у нее из рук ключи «Я сам». Сейчас он был похож на шестилетнего мальчика, мечтающего самоутвердиться, но едва сержант вставил ключ в замок, как дверь распахнулась, и Настя увидела на пороге Евгения. Настенька. Ну, слава богу, ты жива. Я вычислил, что если ты куда-нибудь и забрёдёшь, то только сюда. Она не выдержала. И бросилась ему на шею, потому что поняла, как соскучилась по этим глазам, по этому единственному любимому лицу, она заплакала. Евгении наконец заметил её спутника в милицейской форме. Вы арестовали мою жену? Она что-нибудь натворила? Вася засмеялся в ответ. Невольный его смех подхватил и Евгений, и Настя тоже не могла сдержать смех сквозь слёзы. На виске у мужа она заметила седые волоски. Вчера их ещё не было. А спустя несколько дней они сидели рядом в самолёте, который летел туда, где теперь лето. Евгений надеялся, что там Анастасия окончательно отогреется на берегу Виденном уже во сне. Их ждали в государстве Катар. На маленьком полуострове в Персидском заливе, он крошечный, размером в половину Московской области, этот Катар. И столица, город, в который они направлялись, называется странно Доха. Поэтому по этому поводу Евгений иронизировал. Знаешь, я когда-то э, слыхал стишок про Доху. «Себя от холода страху я, Купил доху я, намеху я, Но с той дохой дал маху я, Доха не греет, ни...» <coughs> Ну, в общем, абсолютно не греет. Настя подумала, что Авдей Петропавлов Прочел бы это без купюр. Смешной и несчастный Авдей Как он другал деньги, предовал их анафиями и провозглашал источником всех зол на свете, а на самом деле деньги только средство. Есть ли не делать их единственной целью жизни? Вот и сейчас. Они летят в этом самолёте не только потому, что так им захотелось, но и потому, что они это смогли. Стюардесса принесла баночки вездесущей кока-колы и джин с тоником. Впервые в жизни Настя с удивлением распознала в воспетом почти всеми западными прозаиками буржуазном тонике простую газировку. На вкус точно такую же, как та, что пару лет назад продавалась на всех московских углах по копейке за стакан. Но с джином газировка пьётся просто замечательно. Настюш, прямо из аэропорта поедем в отель Оазис. Возьмём такси и в номера, да? Нет. Ты обещала мне никогда не отвечать нет, не подумав. Он опять демонстрировал свою замечательную улыбку чеширского кота. Нет.